Глава девятая В квартире жана Фореля все было перевернуто вверх дном. Одежда и прочие вещи валялись на полу. Перед Жаном и его братом предстала картина жуткого разгрома. Клэр появилась спустя 20 минут. Она была бледна и едва держалась на ногах. «Что именно произошло?» — спросил Жан. Клэр изложила факты и бегло описала Милу Визман. Жан вскипел. «И они вот так, в срочном порядке, арестовали Александра, не проведя следствие?» В разговор вмешался Лео. Она, наверное, сказала им, что он живет в Штатах и они испугались, как бы он не улетел туда первым же рейсом. В подобных случаях они действуют быстро. Да, но с чего они ей просто так взяли и поверили? А вдруг она патологическая лгунья? Это и должно установить следствие. С ним можно повидаться? Нет, он задержан. Я позвонил знакомому адвокату, он сказал, что если бы у них не было доказательств, им пришлось бы его отпустить. Главное, чтобы это не просочилось в прессу. В каком настроении он был вчера? Не знаю. В нормальном. Есть еще какая-нибудь информация? На этом этапе никакой. У тебя есть фотография девушки? А это тут при чем? Помнишь дело Доминика Строскана? Когда люди увидели фотографию девицы, они решили, что история неправдоподобная. В тот момент общественное мнение в значительной мере переменилось в его пользу. Клэр взяла свой телефон, пролистала фотографии и показала Милу. «Смотреть не на что. Это может сыграть нам на руку». Наступило долгое молчание. Потом Лео спросил Клэр, как ей кажется, можно ли верить мили Визман. Ведь она с ней хорошо знакома. Клэр ответила, что не знает вроде бы самая обычная девушка она скрытная мне мало что о ней известно лично я считаю что она врет и ты должна думать так же тотчас же отозвался жан а визман он что говорит сейчас он отказывается со мной разговаривать нужно чтобы эта девушка забрала заявление так или иначе, но без лишнего нажима с нашей стороны, сама, по собственной воле. Прежде чем придет в движение информационная и юридическая машина, нужно это остановить. Что ты думаешь делать? Для начала встретиться с моим адвокатом, Брюно Ланцелем. Жан повернулся к Лео и добавил, нужно прийти к соглашению с семьей, пока не слили дело в прессу. «Как?» — спросила Клэр. «Не знаю. Эти люди случайно не намели? Ведь твоего приятеля, кажется, уволили». «На что ты намекаешь?» «На то, что они, может быть, нуждаются в деньгах». «Ты отвратителен. Решил предложить им деньги?» «А у тебя есть другое решение. Ты предпочитаешь, чтобы твой сын сидел в тюрьме до судебного процесса?» «Года эдак четыре». Клэр молчала. Представив себе сына в тюремной камере, она оцепенела. «Прежде всего нужно привлечь к делу Ланцеля. Александр общается с назначенным адвокатом. Это неприемлемо. Надо уладить дело по-быстрому». «Полицейские должны вас вызвать и опросить», — сказал Лео. «Ведите себя спокойно. Говорите о сыне только хорошее, и все». «Что будем делать, если она не заберет заявление? Думаешь, он уже не сможет вернуться в Стэнфорд?» — спросила Клэр. «Нет, о Стэнфорде нужно забыть. Американцы не любят шутить, когда речь идет о сексуальном преследовании». «Я постараюсь разузнать побольше», — попытался успокоить их Лео. «Как?» «Это мое дело».